Глава двенадцатая. Вера. Продолжение. Мне хотелось бы, чтобы на то, с чего я начну, каждый обратил особое внимание. А начну я с предупреждения. Если глава не покажется вам интересной, если вы думаете, что я пытаюсь ответить на вопросы, которые у вас и не возникали, не читайте ее до конца. В христианстве есть вещи, которые можно понять еще до того, как вы стали христианином. Но есть и такие, которых не поймешь, пока сам не одолеешь часть пути. Это чисто практические вещи, хотя на первый взгляд они такими не кажутся. Они как бы указывают направление, отмечают перекрестки, предупреждают о препятствиях, которые вы встретите на пути веры. Естественно, они ничего не говорят тому, кто еще не достиг перекрестков и не наткнулся на препятствия. «Всякий раз, когда вы сталкиваетесь в христианской литературе с тем, что для вас не имеет смысла, не задумывайтесь, проходите мимо. Наступит день, может быть, годы спустя, когда вы внезапно поймёте, что это значит. Возможно, вам принесло бы вред, если бы вы поняли слишком рано. Всё это, конечно, говорит против меня, как говорило бы против всякого другого. А вдруг я собираюсь объяснить то, до чего сам ещё не вполне дошёл». поэтому я прошу тех христиан, которые разбираются в тонкостях нашей доктрины, внимательно следить за ходом моих рассуждений и указать на ошибки. Остальные же прошу принять то, что я говорю, как некую крупицу истины, которая может оказаться полезной, памятуя при этом, что я и сам не совсем убежден в своей правоте. Попытаюсь говорить о вере во втором, более высоком смысле слова – Я только что сказал, что потребность в этом разобраться возникает не раньше, чем мы сделали все от нас зависящее, чтобы следовать христианским добродетелям и увидели, что это невозможно. Не раньше, чем мы поняли, что если бы это даже удалось, мы отдали бы Богу только то, что и без того Ему принадлежало. Иными словами, лишь тогда, когда мы обнаружим полное свое банкротство. Позвольте мне еще раз повторить. Для Бога важнее всего не наши действия а наше состояние. Он хочет, чтобы мы были существами особого рода или качества, такими, какими Он предназначил нам быть в самом начале, то есть определенным образом связанными с Ним. Не обязательно добавлять и друг с другом, одно вытекает из другого. Если у вас установились правильные отношения с Богом, то непременно установится правильное отношение и со всеми вашими собратьями. Это как спицы колеса. Если они правильно посажены на втулку, то будут симметричны и по отношению друг к другу. А пока человек думает о Боге как об экзаменаторе, который требует выполнить какое-то проверочное задание, или как об участнике двухсторонней сделки, пока он считает, что ему или нам можно ставить требования преждевременно говорить о правильных отношениях с Богом, этот человек еще не понял, что такое он сам и что такое Бог». Правильное отношение с Создателем человек не сумеет вступить до тех пор, пока не обнаружит полного своего банкротства. Когда я так говорю, я имею в виду, что он действительно это обнаружит, а не повторит, как попугай, за другими. Конечно, и ребенок, получивший какое-то религиозное образование, вскоре научится повторять, что мы не можем предложить Богу ничего такого, что бы ему не принадлежало». и даже этого мы не в состоянии предложить целиком, не удержав чего-то для себя. Однако я имею в виду подлинное открытие, когда человек на личном опыте убеждается, что это все правда. Обнаружить, что мы не способны следовать Божьему закону, нам дано только ценой самых настойчивых попыток соблюдать его, в несостоятельности которых мы сами убедимся». Пока мы не приложим настоящих стараний, где-то в глубине души мы будем надеяться, что если в следующий раз мы постараемся изо всех сил, то, наконец, сумеем стать непогрешимыми. Таким образом, с одной стороны, возвращение к Богу требует нравственных усилий, предельных стараний, но, с другой стороны, не эти старания приведут нас к желанной цели». Зато они ведут к той исключительно важной минуте, когда мы обратимся к Богу и скажем «сделай это, сам я этого сделать не могу». И прошу вас, не спрашивайте, достиг ли я этого. Не копайтесь в своих ощущениях, стараясь понять, наступает ли та самая минута. Ведь когда случается что-то важное, мы нередко этого не замечаем. Человек не говорит себе «как хорошо, я расту». Чаще всего он заметит, что действительно вырос, только оглянувшись назад. Вы можете это увидеть и в более простых вещах. Человек, который с нетерпением ожидает сна, скорее всего, не заснет. То, о чем я говорю, может быть не с каждым случится так, как случилось с апостолом Павлом или Беньяном, его не поразит молния. Иногда это происходит постепенно, и человек не сумеет указать ни часа, ни даже года, когда это произошло. Важно, что именно с нами было, а не то, что мы при этом чувствовали. Изменение выразится в том, что от уверенности в своих силах мы перейдем к состоянию, когда, отчаявшись хоть чего-то добиться, мы все предоставим Богу. Я знаю, слова «предоставить Богу» могут вести в заблуждение. Тем не менее, сейчас их надо произнести. Для христианина это значит «все доверить Христу». Так выражает он упование на то, что Христос каким-то образом поделится с нами своей способностью к совершенному послушанию, которое он соблюдал от рождения до распятия. В этих словах звучит надежда на то, что Христос делает человека более подобным себе, излечит его слабости, и исправит недостатки. Говоря по-христиански, «Сын Божий разделит с нами свою природу и сделает нас причастными Его высокому сыновству». В четвертой книге я постараюсь поглубже разобрать значение этих слов. Итак, Христос предлагает нам нечто важное и притом даром. Более того, Он даром предлагает нам все. В некотором смысле христианская жизнь и состоит в том, что мы принимаем совершенно исключительное предложение. Трудно признать, что все, что мы сделали и все, что мы можем сделать, в сущности – ничто». Однако совсем совершенно передать наши заботы Христу не значит, что мы перестанем действовать, не будем стараться. Доверившись Ему, мы делаем все то, что Он подсказывает. Какой смысл говорить, что вы доверяете такому-то, если вы не следуете Его советам? Если вы действительно доверились Богу, вы будете по мере сил Ему подчиняться, но и стараться вы будете по-иному, ни о чем не волнуясь. Вы станете выполнять то, о чем Он говорит, не для того, чтобы спастись, а из-за того, что он уже начал спасать вас. Вы станете жить и действовать иначе, не ради того, чтобы попасть на небо в награду за хорошее поведение, а потому что внутри вас уже забрежжил слабый отблеск небесного света. Христиане часто спорят о том, что ведет христианина в дом Отчий, добрые дела или вера. Не знаю, имею ли я право приниматься за столь трудную тему, но мне кажется, что спорить об этом все равно, что спрашивать, какое лезвие у ножниц важнее. Только самое серьезное нравственное усилие поможет вам понять, что все ваши усилия тщетны, лишь вера в Христа способна спасти вас тогда от отчаяния, а уж эта вера неизбежно приведет вас к добрым делам». Есть две пародии на истину, которых придерживались некоторые христиане и которые осудили другие христиане. Возможно, если мы задумаемся над этими пародиями, нам станет яснее сама истина. Одна из идей, подвергшихся осуждению, такая. Важны только добрые дела. Лучшая из них – это благотворительность. Лучшая форма благотворительности – денежные пожертвования. А кому же еще жертвовать деньги, как не церкви – Так что дайте церкви 10 тысяч фунтов стерлингов, и она позаботится о том, чтобы с вами все было в порядке. На эту бессмыслицу очевидно напрашивается возражение. Добрые дела, совершенные потому, что ты хочешь подкупить небо, недобры ни с какой точки зрения. Это просто торговая сделка. Другое заблуждение сводилось к следующему. Важна только вера. Следовательно, если у вас есть вера, действия ваши и поступки роли не играют. «Грешите в свое удовольствие, мой друг, развлекайтесь, наслаждайтесь жизнью, а Христос позаботится о том, чтобы все это не отразилось на вашем пребывании в вечности». Возражая на эту чушь, мы говорим, «Если то, что вы называете верой в Христа, не побуждает вас обратить хоть немного внимания на Его слова и советы, значит, это и не вера. У вас нет ни веры, ни доверия к Нему, разве что кое-какие теоретические знания». Проблему того, что важнее – дела или вера – Библия решает, объединяя их в одной замечательной фразе. В первой части ее мы читаем «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И получается так, словно все зависит от нас и наших дел. Но во второй части той же фразы говорится «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 12 и 13. И можно понять, что Бог делает за нас все, мы же ничего. Именно с этой дилеммой и сталкиваешься в христианстве. Я и сам порой ощущаю себя в тупике, но не удивляюсь. Видите ли, мы сейчас пытаемся понять и на два лада толкуем то, что толкованию не подлежит, а именно, что же в точности делает Бог, что человек, когда они действуют сообща. Мысленно мы прежде всего сравниваем их с двумя людьми, работающими вместе, когда можно сказать «Он сделал то-то, а я то-то». Но такое сравнение несостоятельно. Бог не человек. Он действует и внутри нас, и во внешнем мире. Даже если бы нам удалось понять, кто и что здесь делает, я не думаю, что человеческий язык выразит такие понятия. Пытаясь все-таки как-то это выразить, разные церкви говорят разное – Но примечательно, что те из них, которые особенно подчеркивают важность добрых дел, говорят вам о необходимости веры. Те же, кто особое значение придает вере, настаивают на добрых делах. Это, пожалуй, все, что я могу сказать. Я думаю, все христиане согласятся со мной, хотя на первый взгляд кажется, будто христианство сводится к морали, долгу и соблюдению правил, вине и добродетели, оно ведет нас дальше, за пределы всего этого». «Человек видит проблеск иной страны, где никто о таких вещах не говорит, разве что в шутку. Каждый в той стране исполнен добра, как зеркало исполнено света. Но никто не называет это добром, вообще никак не называют, об этом просто не думают. Там слишком заняты, там созерцают его источник. Но мы приблизились к тому месту, откуда дорога уходит за пределы нашего мира. Никто не способен видеть так далеко, хотя многие, конечно, видят дальше, чем я».